Глава третья Нетрудно догадаться, чей голос заставил меня вздрогнуть и медленно обернуться в сторону храма. Красный кусок камня всё так же мерно вращался между мечей, загораживая собой часть неба. То, что кровавая луна обратила на меня внимание, не удивило, нет. Это буквально заклинило мой мозг, ведь прошло уже столько времени. Э, привет здрасте. «Приветствую... Да, приветствую!» Наконец-то определился я с обращением. «Это только на первый взгляд может показаться ерундой. Сейчас я для богини никто, и не хотелось бы заиметь на ровном месте проблему с репутацией». «Фи, а чего так официально?» Не оценили моего почтения. но так, великая кровавая луна, богиня Земли», аккуратно заметил я. «Да, брось, первый модератор — это как первая любовь. Никогда не забывается». Голос Луны был полон романтики, но меня не покидало чувство, что она издевается. «У меня вроде ничего не получилось с модераторством». «Какие твои годы?» — хихикнула она. «Всё, пока. Дела знаешь ли». «И что это сейчас было?» «Никаких служебных сообщений при общении, никакого задания или хотя бы комментария о произошедшем, прям как будто и не возвращался со свалки. В любом случае без вздорного и есть о чём подумать. Например, что делать дальше?» Ник мой спрятан, но даже если открыть, вряд ли кто-то в современных реалиях обратит внимание на ловца духов. Хотя менять его надо обязательно. Разбираться с именем, внешностью и гостиницей буду сразу после того, как приобрету приличный вид. Пока это основная странность моего персонажа. Поэтому вперёд в аукционный дом. На аукционе первым делом скинул в ячейку эликсиры характеристик. С ними надо будет разбираться вдумчивой думчивой безпешке. Со старых времён у меня в ячейке сохранились какие-то совсем бросовые вещи не ставшие на данный момент дороже, которые я с удовольствием на себя и напялил. Нормальная броня и оружие — это тоже отдельный вопрос. Чтобы исключить любое узнавание, прицепил обычную железку вместо трансформера. Его, к сожалению, пока придется оставить здесь. Когда буду в настоящем, перепрограммирую внешний вид, и можно будет использовать снова. Пусть прибавка характеристик от меча сейчас не актуальна из-за ее небольшого значения, но как манохранилище трансформер бесценен, особенно если продолжить прокачку. Расстраивает только урон трансформера, из которого я уже вырос. Так как покинул я Землю буквально нищим, для дальнейших действий нужно срочно как-то улучшить своё материальное положение. Вариантов разбогатеть у меня много, но не все они годились здесь и сейчас. Например, глупо продавать эликсиры за креды, а не за галу. Их лучше обменять на что-то действительно ценное, в том числе информацию. А ещё, если среди моих экземпляров есть редкость, это неплохой след, который может привести ко мне. С эликсирами нужно будет действовать аккуратно и предусмотрительно. Вариант сразу заняться фармом тоже не подходил, ибо негде. Место для храма я выбрал такое, что подходящих мест в округе попросту нет. Разве что квесты посыльного. Но тогда, чтобы заработать на портал в другой город, у меня уйдёт пару недель. И это не говоря о необходимой дорогой услуге по смене внешности и ника. Можно было бы продать что-то из хранилища, но всё ценное ушло на покупку гостиницы. Деньги с которой, кстати, тоже почему-то не появились у меня на счету. В общем, оставался самый простой и очевидный способ — обменять немного реальных денег на кредиты. Мне нужно оставить персонажа выйти в реальность, но делать это, находясь в аукционном доме, — плохая идея. Персонаж просто выбросит на улицу. В гостиницу хочу пойти уже после смены Ника и внешности, а в библиотеку вообще лучше не соваться, поэтому я собирался прикорнуть где-нибудь в подворотне, с вероятностью быть обворованным. Сложностью оказалось найти эту самую подворотню, потому что находился в центре города и фактически всей колыбели прошлого. Здесь места свободного не было, чтобы не стоял какой-нибудь магазинчик, палатка, кафе или просто парень, продающий пробники с рук. Пришлось прилично отойти в конец города в поиске спокойного тупичка. Облокотившись на стену, вышел из игры. За окном была глубокая ночь. Я, осторожно, чтобы не разбудить Лену, выполз из-под одеяла. На аукционе в Колыбели я уже создал лот с продажей ненужной ерундой за 10 миллионов. Теперь на одной из в реальности надо найти человека, готового у меня этот лот купить. «Ничего себе!» — гневно прошептал я в монитор, увидев актуальные цены на кредиты. Несмотря на возможность пользоваться Галу прямо в Колыбели, никто не спешил ей пользоваться. Поэтому нелегальные биржи игровой валюты до сих пор процветали. Рубли, доллары, юани активно обменивались на всё, что угодно. Найти на бирже можно было объявление по продаже не только кредитов, но и редких вещей, информации и ингредиентов. Ожидая реакции на мой лот, стал искать, почему игровая валюта так выросла по отношению к рублю. Помню, как рассуждали с отцом, насколько упадёт кредит, и не потянет ли за собой земные валюты. Но оказалось всё наоборот. За то время, что меня не было на земле, кредит только подорожал. Причин для этого оказалось несколько. Во-первых, пришлые игроки не горели желанием фармить у нас. Видимо, им хватало этого в своих локациях. Зато они с удовольствием расставались с микроскопическими суммами Галу, покупая земные кредиты. Наши же активные игроки рисковали уходить за портал и фармить там. Немаловажным фактором было и то, что большая территория земного прошлого сейчас оккупирована. А ещё перманентная война с этими оккупантами, на которую тоже требовалось немало. По итогу, вместе старых 1 к 100, сейчас курс был где-то 1 к 70. И за 10 миллионов я заплатил почти 150 тысяч настоящих денег. Это, конечно, много, но, если признаться, я точно не собирался тратить своё время на фарм. Гало у меня столько, что я и триллион кредитов могу купить. Так как желающих продать игровую валюту всегда больше, на моё объявление быстро откликнулись. Надёжность сделки обеспечивала сама биржа, получающая небольшой процент, поэтому был уверен, что кредиты уже у меня на счету. Аккуратно вползя обратно под одеяло, устроил на голове модуль, как же хочется нейросеть, и провалился в сон. В игре обнаружил себя на том же месте и живым. Только логи пестрели сообщениями об удачных попытках кражи. Бедняги-воришки. Каково же было их разочарование успешно провести навык, но так ничего и не получить. И не пнёшь ведь со злости. Сразу агростатус получишь. Впрочем, кому-то одному повезло, и он ушёл с моим плохоненьким мечом. Теперь деньги есть, и можно выбрать новые внешности Ник. Именно с этого момента начнётся моя новая жизнь. Для Ника изначально собирался выбрать английский язык, но мне пришла идея сделать его на общем. Среди землян полно игроков с такими позывными, а кроме них есть ещё и пришельцы. То есть в зависимости от обстоятельств я могу косить как под местного, так и под инопланетянина. С внешностью было проще. Достаточно отличаться от моего текущего образа. Рост для удобства такой же, как в реальности. Внешность неприметная. Уже собираясь завершить редактирование, остановился. Я планировал обычную спокойную игру. И не буду никуда ввязываться. Поэтому почему бы не добавить пару весёлых штрихов? Из салона красоты я выходил тёмным эльфом с ником на общем «Собиратель». После цифровой хирургии я мог похвастать серой кожей, заострёнными ушами и чёрными провалами больших миндалевидных глаз. Самое забавное, что моя внешность вполне может соответствовать какой-нибудь настоящей расе в космосе. Кроме ушей, конечно, такого не бывает. Теперь опять на аукцион, чтобы сменить снаряжение. Покопавшись в предложениях, выбрал средний по стоимости комплект на свой уровень, обычная броня и меч. Ничего особенного. Полностью превратившись в другого человека, можно возвращаться и в гостиницу». Пае встретила небольшим столпотворением из пяти ругающихся игроков, проскочив мимо которых и оказался в кабинете. «Да, с этим надо будет что-то делать». Количество пыли удручало. Усевшись за стол и покопавшись в интерфейсе, открыл управление гостиницей. Передо мной выпало палата всех важных событий по управлению с момента покупки. Символически эта информация была представлена в виде многочисленных томов на полках. Что забавно, ведь единственное, что я здесь делал, это увеличил цену в самом начале, одно действие. После него шли отчёты о поступлении средств, судя по которым ни одна комната не простаивала и минуты. Вообще, гостиница — это дорогое удовольствие. Цена априори высокая, и списывается посуточно, но ну и предлагают игрокам за это немало. Моя, например, я открыл описание, гарантировала стопроцентную сохранность всего оставленного в номере. То есть была дополнительная ячейка хранения. В номерах ускорялись регенерация здоровья и маны, была доступна доска объявлений и в режиме просмотра. А купленное на ауксоне можно отправлять сразу в номер, не таская самому. Этого я не знал, кстати. Но главное, здесь можно было располагать личную точку возрождения. Именно ради этого и пользуются гостиницами. Для тех, кто хотел сэкономить на жилье в городе масса других вариантов. Первый – это ночёвка в каких-нибудь общественных местах, библиотека, привет. Гарантирована личная безопасность, относительная безопасность инвентаря. Зависит от навыков воришки. Минусы очевидны. Всё своё ношу с собой. Возрождение на случайных точках возрождения. Выбирается теми, у кого в колыбели стиль игры – бомж. Второй, чуть более распространённый – это работа в структурах города. Тут тебе и полная безопасность, и собственная точка возрождения, и премии в конце месяца. Подходит только тем, кто готов привязаться к городу хотя бы на месяц. Не обязательно даже идти именно в охрану. В городских службах всегда хватает мест, куда можно устроиться. И третий, самый распространённый. Съём площади у NPC, не обязательно жилой. Тут безопасность и комплекс услуг зависит от того, как договоришься. Кому-то везёт находить места с точки возрождения. Но это сильно завязано на репутацию при отсутствии которой можно быть ограбленным самими хозяевами жилья. Но ну и мой самый редкий случай – собственное жильё. Естественно, состоятельным игрокам по прибытию в Занурди подходил только вариант с гостиницей. Пусть не в центре и с минимум услуг, но тем не менее. По идее, центральные гостиницы вообще должны стоять полупустыми, сохраняя номера для самых дорогих гостей. Моя же, открыл текущую сводку, при всей своей этажности забита полностью. Ещё очередь ожиданий с 200 тысяч человек. «Что-то мне подсказывает, у Буако не самая дорогая гостиница». Логично допустил что те услуги, которые доступны постояльцам, есть и у хозяина, я нашёл интерфейс к местной доске объявлений. Меня интересовали цены на номера конкурентов. М-да. Гостиницы соседей, скорее, вообще стояли пустыми. Отели «Москва», «Земля», «Мариот» и несколько других принимали за оплату своих услуг только гало персона живые люди говорящие на общем и готовые работать гидами или переводчиками тоже за голы естественно М да не мог я отойти от изумления и жадности вообще во всех отелях за нурди имелись номера снять которые можно было только за космические деньги во всех кроме одного моего блин цены на них начинались с одного галу и доходили до десятки в последнем случае работать с аукционом можно было сразу из номера Такие гостиницы находились в основном не на портальной площади, а где-то ближе к храму и переходу в Картис. Были цены в кредитах, все на порядок выше, чем у меня. Вот что значит оставить дело без управления. Впрочем, это никак не проясняло ни почему мой отель стал многоэтажкой, ни отсутствие денег сейчас. Когда я покидал отель, то единственным моим указанием было зафиксировать цену за номер в 10 тысяч кредитов. Тогда мне это казалось огромной суммой, 100 реальных рублей за сутки в игровом отеле. Со своих 20 номеров в месяц я мог получать полноценную зарплату и вообще не показываться в реальности». В поиске ответов стал листать отчёт дальше. Пока данные были однообразны накопление прибыли, увеличение очереди из желающих. Что-то новое появилось на второй год, сразу после строчки о 100 миллионов кредитов. «Этажность плюс один». «Твою сингулярность!» «За сообщением об увеличении этажности следовало списание всех средств». Каким-то образом управляющий потратил все 100 миллионов на постройку нового этажа. До покупки в гостинице главный был тот самый баку Он же управляющий, из персонала его дочка и двое портье. Когда хозяин сменился текущими вопросами, продолжил заниматься баку Но уже с жесткими ограничениями, которые он каким-то образом умудрился обойти. На новом этаже поместилось 200 номеров на 200 квадратных метрах. Цена за каждый составила все те же 10000 в сутки. Так, ничего не понимая, я открыл свойства новых комнат. Каждая из них была площадью в один квадратный метр, и кроме кредитов игрок должен был платить за него своей маной. То есть номер не только не помогал поставильцу регенерировать ману, но и высасывал её. Бред какой-то. Исходя из зачёта, меньше чем за два месяца на счету гостиницы снова скопилось 100 миллионов, и появился второй дополнительный этаж. Ещё через месяц — третий. И дальше время между постройкой только сокращалось. В какой-то момент ежедневная прибыль превысила 100 миллионов, и новые этажи стали появляться по одному в день. Сейчас баланс на нуле, и причина этого я заметил не сразу. С какого-то по счёту новые этажи стали появляться реже, с промежутком времени, который теперь увеличивался. То есть, несмотря на то, что номеров было очень много, ежедневная выручка уменьшалась. В расшифровке за конкретный день, кроме дохода у большинства номеров, почему-то появились расходы. Причём у некоторых они превышали доход, то есть номер приносит мне 10 тысяч кредитов, а я на его содержание трачу двадцать». В подробном описании расходов значились какие-то непонятные материалы и вещи, что никак не проливали свет на происходящее. Последней единственной надеждой разобраться в том, что тут творится, был баку На первом этаже, кроме моего кабинета, располагалось четыре номера, фойе, комната обслуги и кабинет управляющего. Вот туда и направился. «Входите!» «Здравствуйте, уважаемый баку Зашел в комнату близнеца моего кабинета. «Разве что почище». «Здравствуйте, уважаемые собиратели». Поприветствовал меня по новому имени бывший хозяин гостиницы. Представительный седой араб, одетый в национальную одежду, он производил впечатление. Последняя наша встреча была при продаже, и я не ожидал, что НПС останется управляющим. «Когда вы появились, я подумал, что вы захотите посмотреть дела, и не стал вас беспокоить». Бака вышел ко мне из-за стола. Усевшись в одно из кресел, жестом пригласил меня в другое. «Наверное, у вас много вопросов». «О да, вы правы. Но в первую очередь хочу поблагодарить за то, что остались управлять гостиницей. Меня не было дольше, чем я рассчитывал. Я вообще думал, что без моего присутствия персонал разбежится, а здание станет притоном каких-нибудь маргинальных элементов. В городах это нормальное явление. Игрок покупает недвижимость, не заходит в колыбель какое-то время, и здание начинает жить своей жизнью». Сначала внимательные районные воришки обносят внутренности, оставляя только голые стены. Потом идёт очередь бомжей, разведчиков можно ли наглеть в открытую. За поселившимися бомжами приходят какие-нибудь тёмные, как игроки, так и NPC, заинтересованные в бомжах в качестве жертв и в помещении для временного пристанища. И только за ними появляются серьёзные преступные организации, окончательно превращая когда-то благополучное жильё в притон. «От этого страдает город, от этого страдают соседи, но никто ничего не может поделать, частная собственность. Только если игрок удаляет персонаж, недвижимость становится ничейной, и NPC власти быстро наводят порядок. Поэтому старый NPC буквально спас моё имущество». «Не стоит», — хмуро отмахнулся тот. «Я просто не мог уехать, когда в городе началось такое. Признайтесь, вы знали, что так произойдёт?» «Обманули старого Бааку». Весь вид выражал неодобрение. «Это бизнес. Не видел я смысла оправдываться, хотя, быть на его месте, меня бы точно изнутри разъедала жадность. Но понимаю, что вы чувствуете, и тем больше моё удивление». «Но должен признаться, что мне это попросту оказалось выгодно». Старый продоха улыбнулся, и от напускного недовольства не осталось следа. «Не просветите? Наверное, сейчас мне раскроется смысл огромных сумм за содержание номеров». «Когда я понял, что меня умело развели...» «Прекратите бака, прошу вас», — невольно сморщился уже я. «Это была честная сделка. Продать гостиницу вас никто не заставлял. и Деньги вы получили все до последнего кредита». «Хорошо, хорошо», — поднял он руки в примеряющем жесте. «Но тогда я думал именно так, и отсутствие нового хозяина воспринял как шанс поквитаться. Однако вы оставили гостиницу с очень жёсткими рамками». «Да, я планировал вернуться пораньше». Глядя на поток возможных клиентов, я не мог просто сидеть и смотреть. Но никаких капитальных изменений вносить в здание было нельзя. Поэтому я добавил мне настоящий этаж. Для бытовых нужд я могу использовать деньги гостиницы. Поэтому я заказал этаж целиком из бытовой магии. Это было дорого, особенно изготовление поддерживающих артефактов и найм магов. Сейчас уже в гостинице дежурит только один маг. С каждым этажом артефакты становились всё сложнее и уже требовали не только ману, но и расходных материалов на их поддержание. Сейчас дополнительных этажей всего 238. «Проделанная работа достойна уважения. Но в чём ваша выгода? У вас не было прямого доступа к счёту гостиницы, и все деньги выпускали на новое строительство. Поставщик ваш родственник? Откаты от магов?» «Нет, конечно. Это противозаконно, и сулит не прибыль, а отрубленные руки. Я беру, точнее, брал деньги за бронирование номеров в отеле». На дочку оформлено предприятие, которое за небольшую цену гарантирует бронь в самой дешёвой гостинице Занурди. Поверьте, от желающих нет отбоя». «Поэтому вам нужно было как можно больше номеров, несмотря на расходы». Понял я задумку старика. «Почему дождались меня? Почему всё рассказываете?» считаете это маленькой местью». Расплылся в улыбке Бааку. «Заработать самому, а вам передать ноль на балансе. Приятная для обманутого человека мелочь». «Я не могу понять только одного. Почему так не делают остальные? Почему город не заполонили небоскрёбы?» «Не знаю». Тот старик уставился на меня с интересом. Король вёл жёсткие требования ко всем зданиям в городе, а после трёх неудачных попыток переворота и одного удачного покушения эти требования стали ещё жёстче. «Для всех, кроме вашей гостиницы. А ещё от короля приходил посыльный и просил передать, что всегда будет рад видеть вас во дворце». «Очень интересно». Вот похожее объяснение, почему я вообще застал гостиницу целой, а Баху на месте. И какие дальнейшие планы у вас? Спрашивал я это больше из интереса, как поведёт себя НПС. Да никаких. Моё агентство сейчас работает со всеми гостиницами города и неожиданно приносит хорошую прибыль. Человеку проще прийти в одно место и заплатив немного, гарантированно найти подходящее для него место. Ага, вот и ещё одна причина его доброжелательности. Не хочет лишиться сотрудничества. Картина немного прояснилась и что нужно сделать прямо сейчас, понятно. «Спасибо за рассказ». Стала подниматься с кресла. «Что, это всё?» Бака выглядел удивлённым. «Не хотите уволить меня?» «Зачем? С работы своей в моё отсутствие вы справились. Не надлично, но тем не менее. Разве что свой приработок по бронированию в моём отеле вам вряд ли получится продолжить». Оставив ничего не ответившего Баку, направился в свой кабинет. Увольнять я бы пока не собирался. Без поисков нового управляющего есть чем заняться. Как и сказал старик, управление новыми этажами было в разделе внутренних сервисов. Рядом с уборкой, сразу отметил свой кабинет, ремонтом здания, на котором управляющий, конечно, экономил, и охраны тоже, к слову, отключённой. Стояла нужная мне категория, прочее. Артефакты пространства проходили, как обычная мебель, по одному на каждый этаж, плюс лифт. Как выяснилось, я не мог выселить тех, кто оплатил проживание дольше, чем на неделю а таких оказалось подавляющее большинство. Зато я мог отменить все брони на будущее заселение. Мне это ничем не грозит, в отличие от хитрого дельца Бако, взявшего за брони с людей деньги. Пусть это будет моей маленькой ответной местью. Через внутренний интерфейс гостиницы отправил постояльцам сообщение, что через неделю цена на номера изменится. Им придётся заселяться заново. За каждым жильцом сохраняется бронь на его текущий номер, если он решит продолжить проживание. Новую цену просто увеличил в 10 раз. 100 тысяч за сутки было дороже среди цены по городу, но все еще дешевле, чем в любой из центральных гостиниц. Посмотрим по активности бронирования, дорого это или дешево. В любом случае не собирался продлевать все номера даже по новым ценам. Убыточная часть отеля должна уйти в небытие. Мне будет достаточно, чтобы согласилась хотя бы часть постояльцев. Среди тех, у кого оплаченное время было меньше недели, набралось 20 человек, и я со спокойной душой выселил их на улицу. Точнее, ограничил их проживание последним днём. Конечно, с предупреждающим сообщением. Сделал я это для того, чтобы перетасовкой освободить изначальные нижние три этажа. Функционал гостиницы позволял такое без согласования с постояльцами, если номера не отличались по стоимости. На сегодня это были все срочные дела по гостинице. «Уважаемый собиратель!» перехватил меня на выходе из кабинета баку «Да, управляющий. Обратился к нему по должности в моей гостинице». «Я видел изменения, которые вы ввели». «Да, ждал я продолжения». «По-моему, это логичные шаги. Разве нет?» «Конечно, немного издевался над ним, не смог отказать себе в этом удовольствии». «Вы так и не сменили управляющего», — пробурчал старик. «А разве должен был? Я же сказал, что вы неплохо справились в моё отсутствие. Посмотрим, как будет дальше». «Даже не представляю, как поведёт себя НПС в данной ситуации. Будет хорошо, если он останется. Это может быть выгодно нам обоим». Обойдя так ничего не ответившего Бааку, направился к выходу. «Надеюсь, ничего не случится, и я не пропаду снова на несколько лет». Выйдя из гостиницы, обернулся на узкий шпиль этажей. «Приятель, ты случайно не съезжать собираешься?» Подскочил ко мне игрок, сидевший рядом с гостиницей прямо на тротуаре. «Нет, а что?» «Да, просто караулишь, чтобы успеть забронировать номер». Иногда удается подгадать. Поинтересуйся через неделю. Старый Бака совсем свихнулся. Поднял цены на номера в десять раз. Не став ничего объяснять, оставил задумавшегося игрока и двинулся в сторону королевского дворца. Не стоит рисковать снижением репутации, игнорировать приглашение главного в городе НПС. владение местного правителя находились когда-то на противоположной от портала окраине. В разросшемся же Занурди и портал, и дворец это фактически центр города. Не знаю, как резиденция короля выглядела раньше, сейчас это потрясающей красоты сооружение. Очевидно, налоги в казну поступают без перебоев. Меня зовут Собиратель. Мне передали, что король хочет меня видеть. Обратился я на посту охраны. Ума соваться через парадный вход мне хватило. Через пять минут я уже шёл в компании сопровождающим по коридорам дворца. Оставили меня одного в богато украшенной комнате. Бархат, золото и полированное дерево. Стоять было глупо, неизвестно, сколько ещё придётся ждать, поэтому я уселся в одно из многочисленных кресел. «Его Величество Король Занурфари, Намди Абубакар Первый!» громко объявил неожиданно вошедший придворный, заставив меня вскочить с места. «Оставь нас, Зубери!» В гостиную вошёл двухметровый тёмнокожий парень в белых расшитых золотом одеждах и с золотым обручем на голове. «Зовите меня Намди, господин собиратель!» Протянул он руку и по-простому потряс мою. «Давайте присядем». «Благодарю, ваше величество». Уселся я вслед за королевской особой. «Просто Намди, иначе я прикажу вам это законодательно», — улыбнулся молодой король. «Как скажете, господин Намди, было в этом расшаркиванием с NPC-королем что-то странное, но в отличие от предыдущего разговора, правила здесь устанавливал не я». Жаль, что отец не дожил до этого момента. Когда всё начиналось, слишком многие захотели незаконно занять его место. Им хватило денег, чтобы организовать убийство, но не ума понять, что этого мало. Соболезную вам. Благодарю. Отец ушёл. И честь выразить нашу благодарность и наградить вас выпало мне. Наградить? За что? Вы, господин собиратель, принесли в земли за Нурфари храм великой богини. Только благодаря вам эта страна из умирающего ручья превратилась в полноводную реку. откровение короля заставили задуматься. Как бы аккуратно отмазаться, и откуда он знает, и кто знает ещё. Не ломайте голову. Правильно истолковал тот моё молчание. Правитель всегда в курсе, кто что и делает на его земле. А уж такое событие, как появление храма, пропустить совсем невозможно. Что ж, выдохнул я. Вы меня раскрыли. Вообще не собирался это афишировать и не стремлюсь к известности. Не переживайте на этот счёт. Знаю только я, и то по долгу службы, так сказать». Усмехнулся король. «Мы с отцом не знали, как выразить свою благодарность, но вы сами нам подсказали. На вашу деятельности распространяются никакие муниципальные ограничения. Ваша высотная гостиница стала настоящей достопримечательностью города и его украшением. Также вы освобождены от всех налогов на все времена, и вы всегда можете рассчитывать на военную помощь за Наруфари». Она, поверьте, только увеличивается. Я благодарен, Ваше Величество. Я даже встал, чтобы слегка поклониться. Как и я, господин Собиратель. Король поднялся вместе со мной и ответил настоящий поклон. Как и я. Вы выбрали нас своими партнёрами в этой большой игре, и семья Бубакар оправдает возложенную на неё роль. От разговора с правящей особой у меня сложилось впечатление, что я чего-то не догоняю. Но радовало, что подъехали настоящие плюшки за портал и кровавую луну. Не от неё самой. Так от местных NPC. Хотя не одно ли это и то же. Кровавая луна – просто игровое воплощение скина, который, возможно, и управляет королём. Зайдя в игру на следующий день, обнаружил кабинет блестящей чистотой. Теперь сюда можно и приглашать кого-нибудь. Например, управляющего. У меня в интерфейсе даже есть возможность вызвать его. А пока действительно важное дело. В гостинице освободилось 20 номеров, на которые я установил цену в галлу. «Здравствуйте, собиратель. Ни тебе уважаемый, ни господин, король и то вежливее был». «Вы ещё здесь?» Отметил я тот факт, что он остался работать. «Но вы же меня не уволили». «В таком случае есть несколько поручений для вас, уважаемый Баку. Во-первых, нужно изменить внешний вид гостиницы. Найдите тех, кто строил дворец короля, и сделайте с первыми тремя этажами точно так же. Представьте, что королю понадобилось бы снять номер в нашей гостинице». «На это понадобятся деньги». «Насчёт денег. Теперь вы управляете ценообразованием и устанавливаете стоимость номеров. Всех, кроме больших 20 «Вместо заработной платы у вас теперь, уважаемый Баку, процент от прибыли. Пока маленький, односотая. Но всё в ваших руках». Привлечь управляющего было вынужденной мерой. Я сомневался, что по новой цене номера не будут простаивать пустыми. самый не мог, не хотел ежедневно мониторить доску объявлений и балансировать между спросом и предложением. Бака же мало того, что NPC заточены под это дело. Так ещё и фирма имеет свою по бронированию. Получая долю с прибыли, ему всегда будет выгоднее направить нового жильца ко мне, а не куда-то ещё. По крайней мере, всё так красиво выглядело у меня в голове. Посмотрим, что преподнесёт игра. И ещё. С сегодняшнего дня мы называемся гостиница Занурди. Это название я обсудил с королём, и он легко согласился».